Глава 177. Экуминизм. Битва за рай посеяла замешательство в рядах славных завоевателей того света. Столько божьих людей погибло напрасно. Ужаснувшись, доминиканцы спрашивали себя, как могли они послушаться фанатиков хашишинов. Они с негодованием и презрением взирали на горстку сектантов, укрывшихся в крепости. Доминиканцы с содроганием вспоминали о злодеяниях, совершенных ими самими. Не ослушались ли они запретов Папы Римского, чтобы теперь и правда заслужить пламя Гиенны? На наш Танатодром бьют шамон они направили целую делегацию, ежесекундно прося прощения и бормоча молитвы Война не поможет проникнуть в тайны континента мертвых. Теперь это понимали представители всех конфессий. Битва за рай стала вехой исторического поворота в их отношениях. Эпоха воинствующего противостояния уступила место всеобъемлющему взаимопониманию. Перед аудиторией, обряженной в цветистые одеяния и выстроившейся в нашем пентхаусе, слово взял Рауль. "Будьте уверены в том, что все религии хороши. Единственными недобрыми намерениями обладают те отдельные индивидуумы, что претендуют на единоличное обладание истиной". Зарастрицы, алауиты, христиане, православные, мусульмане, иудеи, протестанты, синтоисты, тауисты, шаманисты, колдуны, целители, отшельники и даже члены экзотических сект. Все ваши конфессии на данный момент обладают доступом к грандиозному общему знанию, сказочному знанию, знанию величественной тайны смерти. Мы объединим наши усилия, чтобы вскрыть эту тайну, потому что в ней кроется мистерия жизни». Все вместе, воедино мы откроем, в чем состоит великое «зачем» нашего существования на этой земле и в чем должно заключаться наше поведение. Религии — это поиск наилучшего способа использования человеческой жизни. Монахи, колдуны, раввины и все прочие ему рукоплескали. Один из японских дзен-буддистских монахов пояснил, что в глубокой древности существовало не множество религий, а только одна — Не множество диалектов, а только один язык. Не было противоположных философских взглядов, разобщенных культур, разной мудрости, а только одна истина. Люди забыли ее. Пользуясь языками, непонятными для других, они свели на нет это древнее знание, позабыв его исходный смысл, погребенный под бесчисленными толкованиями. Так родились противоречия. Все расхождения вызваны лишь недопониманием взаимное объятие торжественные рукопожатия вселенский куменический договор подписанный на тонатодроме бьют шамон осветил две первые заповеди тонатавтики статья первая рай не принадлежит ни одной нации и в особенности ни одному из вероисповеданий статья вторая Рай открыт всем, и никто не имеет права перекрывать свободный к нему доступ. Этим первым религиозно-юридическим законодательством завершился период анархии. С этого момента поездки в рай становились регламентированы. Никто отныне не мог в них вмешиваться под предлогом, что над раем не существует никакого контроля. Договор Бют-Шамон возвестил о новом климате, климате, межрелигиозной антанты. Генерал Сико организовал аккаладу раввина Фредди Мейера в ходе чайной церемонии. Аккалада — средневековый обряд посвящения в рыцаре. Он не обиделся, что Эльзасец предпочитал чай с лимоном. Сейчас, когда наш танатодром стал местом рандеву клириков всего мира, мы отвели для них конференц-зал в подвале. В противоположность пентхаусу с его сияющей солнечным светом стеклокрышей подвальный зал был сумрачен, полон реликвий, икон и всевозможных талисманов. Монахи, имамы и колдуны, бывавшие в Париже проездом, любили забегать сюда помедитировать или поучаствовать в богословских диспутах. То, чего не смог добиться ни один из земных конфликтов, было достигнуто единственной битвой за рай. Все религии предприняли шаги сотрудничества, чтобы идти вперед еще быстрее и еще дальше, до самого дна континента мертвых.